Глава девятнадцатая. Вот ведь не зря говорят, что человек чувствует, когда на него пристально смотрят или церятся. Именно тот вариант. Немцы почувствовали, задергались и начали нервничать. И я это понял, поэтому уже не было возможности медлить. Да и наш груз начали вытягивать из болота. Короткая очередь ударила немца в грудь. Одна из пуль пошла чуть выше и зацепила шею. Немец, захрипев, упал на спину, выронив винтовку, схватившись обеими руками за горло, из которого фонтанировала кровь. Но времени уже не оставалось. Слева от меня раздался приглушённый удар и звук падающего тела. Перенёс маркёр прицел на немца, капающего в болоте, и стал короткими очередями разряжать магазин. Провеет меня хлынул пистолет Дунаева, к которому чуть позже присоединил самый Glock 17. который был у вас называться. Командир группы, стоявший на берегу, успел обернуться на звук и вскинуть автомат, и получив несколько ранений в грудь, рухнул в болото. Связист отпрыгнул в сторону, но висящая за спиной радиостанция сильно ограничивала его движения. Поэтому через мгновение после смерти своего командира, получив несколько ранений, затих, неестественно распластавшись на земле. Последний немец, зашедший в болото по пояс, вытягивающий наш груз, практически ничего не смог сделать. Он удивлённо повернулся на звук хлопков, никак не соответствующих привычным звукам выстрелов из огнестрельного оружия, и тут же получил в грудь несколько ранений. Завалившись с пиной, ушёл в воду, оставив на поверхности заляпанное болотной жижей лицо с застывшим выражением удивления. Против такой плотности огня автоматического оружия У немцев не было шансов. Когда с последним немцем было покончено, я смог нормально осмотреть поле боя. Слева бойцы вязали оставшегося в живых немца, которого они вырубили простой гранатой с выкрученным запалом, засветив со всей силы в солнечное сплетение. Ну, конечно, если F1 так вот кинуть, эффект будет потрясающим. Пока все было тихо. Осторожно покинув свои позиции. Дабв команду Дуная вы контролировать сторон откуда пришли немцы. Мы с бойцом почти синхронно прошли по убитым немцам, делая контрольные выстрелы. Порядок есть порядок. Когда вроде все было закончено, собрали у немца все оружие, продукты и всякие мелочи, необходимые для жизни в лесу. Трупы пока затащили под деревья, на случай если будет осуществляться авиаразведка. у Lenovo немца, который уже пришёл в себя, оттащили в кусты и стали допрашивать. Один из осназовцев неплохо владел немецким, поэтому языковых проблем у нас не возникло. Тут уже было не до церемоний. В таких условиях профессионалы колют быстро и качественно. Я не чистоплюй, и поэтому спокойно смотрел, как немцу отрезали паланги пальцев. Минут через 5 он заговорил. А вот рассказ его был весьма интересен и познавателен. Оказывается, группу Строгова они давно срисовали, причем во время контакта с отрядом Чистякова, в котором вроде как был свой человек, и вели около недели. Не трогали, потому что группа особая и заброшена со специальным заданием. Они их потеряли, когда команда Строгова покинула свою постоянную базу в лесу и быстро ушла на север, а тут как раз пролет самолета. В общем, строгого опасли и не трогали, как наживку, ожидая гостей из Москвы. Что и произошло? Нас сейчас загоняют части СС, полевой тайной полиции и куча другой привлечённой шушеры для масовки. А вот ловить нас будут команды таких вот спецов, группа которой только что утопили в болоте. Меня особенно интересовала речная группировка немцев. По показаниям пленного для проведения поисковой операции привлечено 4 вооружённых речных катера. Ну что тут можно сказать? В Москве был экстрим, да и тут не менее интересно. Ой, чувствую острых впечатлений, я нахлебаясь на всю жизнь вперед. И вроде насмотрелся и навоевался. Но то, что будет сегодня вечером, я долго не забуду. Я как командир группы сказал бойцу, который проводил допрос: спроси его, как у них оговорена связь с катером. Допустим, в случае наличия раненых и необходимости их экстренной эвакуации. После недолгих переговоров с пленным получил ответ. Связь по радио. Порядок знал только радист. Плохо. Так можно было катер захватить, хотя Ну-ка, поспопрошу её более основательно. Сдаётся, что наш немецкий друг нам многое не договаривает. Должно быть что-то типа цветных ракет или особых знаков. Помимо радиосвязи. Вон, в вещах ракетница есть, не просто так. И его снова допрашивали. Жёстко, основательно, профессионально, так как поступают на войне. Я оказался прав. Был сигнал красная ракета. При таком сигнале катер подходит к берегу и запрашивает пароль голосом. Но пароль пленный не знал. Если пароля не будет, любой человек на берегу противник и, соответственно, обстреливается. Понятно. Займёмся импровизацией. Бойца Сна, который в разведку уходил и допрашивал пленного, звали Егор. Больше он никак не представился. Его напарника Семён. Может, имена и непостоянны, но на первое время сойдёт. Значит, так, Егор, ты как самый говорящий на немецком, снимаешь наиболее уцелевшие формы с убитых и переодеваешься. Семён, тебя это тоже касается? Можешь даже этого раздеть, кивнул на пленного, который от побоев был в полууморочном состоянии. Готовьтесь выходить на берег, будете перед катером танцевать, привлекать внимание. Выберете один труб, покрасивее и поцелее, сделаете ему перевязку, как будто раненого вынесли. Пленного не нужно тянуть, а то в самый ответственный момент что-то ляпнет. Вызывайте катер, как утс условлено. Дальше. Игорь, обращаясь к Лунаеву. Он подкидает позицию, внимательно на меня смотрит. Игорь, достаёшь снаряжение, готовишь дыхательный прибор. Выходишь в реку со стороны камыши. Когда подходит катер, заплываешь стыло. Твоя задача, когда я из снайперской винтовки всех положу, забраться на борт, зачистить экипаж и взять контроль над катером. Все всё поняли? Работаем. Я связался по радио со Строго и обрисовал ему ситуацию. Захватить немецкий катер и уйти на другой берег было неплохим решением нашей проблемы. Он рассказал, что было несколько перестрелок с блокирующим участок немецкими подразделениями, и один раз они чудом разменились с немецкой поисковой группой. Пользуясь своим численным преимуществом, напали на немцев, всех вырезали, правда, потеряли одного человека и один тяжело ранен. Сейчас они отходят в нашу сторону, поэтому захват катера будет весьма кстати. На такой ноте мы закончили переговоры и приступили к своей части операции. Бойцы уже переоделись и выбрали самый неповреждённый труп и старательно обмотали его немецкими бинтами. Попытане не так, походя прирезали пленного. Я промолчал, понимая, что они всё сделали правильно. Оставшиеся трупы утопили в болоте, скрывая таким образом все следы расправы над разведгруппой противника. Особое внимание уделили сбору расстрелянных гирз, чем меньше следов тем потом будет меньше проблем. Игорь достал дыхательные приборы и готовился к погружению. Минут через 20 мы двинулись к берегу. При этом и я, и Игорь по снимали свои маскировочные костюмы и разгуливали в форме Вермахта. Достигнув берега, каждый вышел на свою позицию. Игорь ушёл в камыш, где приготовил ножки пистолет с глушителем, ждал подхода катера как сигнал к погружению. Оба снаряжатся в немецкой форме. Держа под руки перевязанные бинтами труп, выше на берег и стали дожидаться прохода катера. Те же спрятался в прибрежных зарослях ливея вероятной точки подхода катера, свинтил штатный пламегаситель СУ и накрутил на ствол глушитель, сделанный специалистами ГУГБ СССР, и занял позицию. Мы так прождали минут 15, когда выше по течению показался небольшой катер. На настройке которого стоял насушок как пулемёт и рядом вальготно расположился пулемётный расчёт. За спиной рулевого стояли ещё пара солдат, один из которых в бинокли рассматривал берег. Увидев пущенную под фальшивым именем немцами красную ракету, катер изменил курс и направился в нашу сторону. Через оптику прицела наблюдал за поведением немцев. Чувствуется дисциплина. Никто праздно не пялится, все заняты делом. И пулемётчики, и стрелки Где же от берег под контролем. Не доходя до берега метров 40, катер застопорил ход, вроде по инерции ещё метров 10. От меня до катера была дистанция метров 100 как в кирю. С такого расстояния можно было не только лица рассматривать. Самое главное, я увидел из за борта выглядела антенна радиостанции, которую мне нужно было вывести из строя в первую очередь. Моим бойцам на берегу что-то с катера закричали. Но разбирать уже не было времени. Начинаем дискотеку. Приклад ощутимо ударил в плечо. Хлопок, как щелчок хлыста. Солдат, стоявший за рулевым, скорее всего являющийся связистом, брызнул кровью и упал на палубу. Переношу прицел на рулевого. Он виден не полностью, только по пояс, остальное скрыто афальжбортом. Опять удар плечо. Нимес, повернувшийся на звук поднятого, получил пулю точно в голову и упал на палубу. Остальные немцы, находившиеся на надстройке, услышав непонятный шум на баке, заволновались. Но это им уже ничем помочь не могло. Винтовка задёргнулась у меня в руках. Садив для верности по несколько пуль пулемётчиков, я успокоился и вышел из укрытия, помахал рукой моим спутникам. Но они уже поняли. Пока я лесом пробирался к месту действия, на борт уже с корабка Садунаев на малых оборотах подогнал катер к берегу. Там быстро стали раздевать трупы и стирать кровь с палубы надстройки, чтобы днем не привлекать ненужного внимания. На всякий случай я не спешил подниматься на борт и занял позицию на берегу, стал контролировать реку на предмет нежелательных гостей. Теперь главное – доиграть спектакль до конца. Связавшись со строго, он подтвердил захват катера. Им еще до нас было идти около часа, а нам тут изображать видимость работ. В 50 метрах от нас прошел еще один патрульный катер, но никаких знаков не подавал, и мы на его проход никак не отреагировали. Когда до прихода отряда строго в 18 минут 10 патрофей на радиостанции на связь вышли немцы и потребовали у якобы еще живого экипажа патрульного катера указать о местоположении. А вот это уже опасно. Сейчас начнут тризонить и пошлют еще один катер на контрольный досмотр. Не думаю, что немцы не предусмотрили вариант захвата катера. Поэтому должна существовать система контроля. А вот мы её сейчас нарушили, и реакция последовала незамедлительно. Проще недавно патрульный катер снова появился и стал увеличиваться в размерах, идя на всей скорости в нашу сторону. А это значит, что мы раскрыты и сейчас придётся принимать бой. Игорь, я буду на берегу, устрою тут снайперскую позицию. Ты устремишь догонял тех с немцами возле этого места, куда должна подойти группа Строгова. Ребята, кивнул головой на Егора и Семёна. Они пусть отстреливаются из пулемёт. Пока вы тут будете крутиться, я с кланом гонемцев буду гасить из винтовки. Их катер свидо побольше этого, но не думаю, чтобы бронированный, так что шансы у нас есть. Дождавшись кивков, спрыгнул с нашего катера на берег и устремился в лес, занимать позицию. Конечно, это некрасиво с моей стороны. Делайте из ребят приманку, а самому расстреляйтесь безопасного места немцев. Налезть на катер и участвовать в морских гонках и заниматься тем, раскачивающегося судна, которое прострелили со стрелковым оружием насквозь, будет больше глупостью. Игорь стал отводить Рафина судно от берега, а я залег в кустах и взял на прицеп приближающийся катер противника. Сейчас было главное с первого выстрела повредить радиостанцию, если это возможно. Наш катер развернулся к противнику кормой и стал уходить вверх по течению. А корабль противника приблизился настолько, что я в оптический прицел мог спокойно рассмотреть его особенности. Это явно было судно советского производства, которое немцы переоборудовали под свои нужды. На носу его из настройки на специальном станке был установлен знакомый мне трофейный пулемёт ДШК, возле которого, вцепившись в ручки управления, застыл немец закреплённый специальным ремнём к станку, при этом взял на прицел догоняемый катер. Это был, по сути дела, приговор. Если этим оружием пройтись разок по нашему катеру, то его судьба будет сразу решена. Вози надстроек, присев, опираясь на поручни, расположились ещё три немца в вооружённой карабинами, один из которых держал на прицеле прибрежные кусты, правильно ожидая смертельных сюрпризов с этой стороны. А за ними в рубке управления расположились рулевой, связист, держащий в руках гарнитуру радиостанции и командир экипажа, рассматривающий в бинокль преследуемое судно. Приняв решение, командир отдал команду, и пулеметчик сразу открыл огонь из дышака. Несколько коротких очередей взметнули недалеко от нашего катера фонтанчики воды. В отличие от моря тут серьезной качки не было, поэтому немцам пристреливаться было проще. Но катер-преследователь попал в расходящуюся к тельваторной струю от нашего катера и его закачило на волне, что существенно сбило прицел пулеметчика, и следующая очередь ушла далеко вправо. Но наши тоже не остались без ответа. С катера загрохотал пулемет, и чуть левее немецкого судна прошли несколько фонтанчиков воды. Вот теперь мое время.